Глава 36. Мужчина тронул пальцем край парковочного талона, читая мелкий шрифт, который не успел прочесть, когда поспешно принял решение оставить свой белый кроссовер на парковке перед баром. 10 баксов за полчаса и 28 за период от 2 до 24 часов. «Интересно», — подумал он, — «бывали ли здесь такие глупцы, которые выкладывали 30 баксов за полтора часа стоянки?» Вполне возможно, что да. Уж он-то знал, какими легковерными могут быть люди. Когда-то он вообще не заморачивался насчёт стоимости парковки на Манхэттене. Но это время осталось позади, вместе со всем остальным. И всеми остальными. Бармен наконец-то добрался до того конца стойки, где сидел он. Он расположился рядом с входной дверью, но не так близко, чтобы Лори Моррен смогла разглядеть его, если она будет высматривать других своих дружков, явившихся на то, что смахивала на вечеринку. «Что будете пить?» Барманом тут был хипстер с неопрятной бородой, одетый в клетчатую рубашку и брюки на подтяжках. Наверное, он тратил всю свою зарплату на то, чтобы оплачивать гламурную квартиру в Уильямсбурге. Но выглядел так, что казалось... «Если ещё самую малость тебя подзапустит, станет неотличим от персонажа старых дешёвых кантри-шоу». «Люди так глупы», — подумал хозяин белого кроссовера. Он заказал виски Джонни Уокер Black Label. Хотя он и знал, что ему понадобится ясный ум, он также знал и то, что ему не хватит силы воли зайти в бар и не пропустить стаканчик спиртного. Это было одной из её основных жалоб, когда в его жизни ещё было место женщине. Ты такой злой, когда закладываешь за воротник, говорила она. Одна порция скотча превратилась в две, а потом и в три. Пока он смотрел на Лори Морран, кажущуюся такой счастливой в компании своих друзей. Двое из них, более молодая из женщин и тощий парень, спели ей песню, что-то о часовне и женитьбе и любви до конца времён и о том, что одиночество закончилось раз и навсегда. Какая чушь. Теперь она разворачивала подарки. Должно быть, первые два были подарками-розыгрышами, поскольку, когда она разворачивала их, это сопровождалось взрывами смеха. Третий подарок был большого размера и неаккуратно завёрнут в бумагу. Оказалось, что это вместительная кожаная спортивная сумка. Одна из подруг Лори, Та, которая, похоже, была одних с нею лет, сказала что-то насчёт того, что это для её медового месяца. Затем её друзья вручили ей коробку размером с блокнот. Бледно-голубая, она была перевязана блестящей белой лентой. Должно быть, этот подарок был куплен в Тиффани. В прошлом, когда он был частью счастливой пары, она бывала в восторге, когда видела такую голубую коробку. «Молодец», — шептала она, обычно сопровождая это слово поцелуем. Со своего барного стула он смог разглядеть сверкающую хрустальную рамку для фотографии, когда Лори открыла коробку. А её радостная улыбка сказала ему, что в эту рамку заключена фотография, на которой изображены она и её жених. «Счастливая пара. Они не заслуживают такого счастья. Это несправедливо». Та из подруг Лори, которая была одних с ней лет, попросила счёт. Затем Лори начала складывать все свои подарки, а также свой дипломат, в новую спортивную сумку. Это было целесообразно, разумно. Одна сумка для того, чтобы отнести всё домой. Да, её многим будет не хватать. Он был в этом уверен.